Эпилог. Эмили. «Что ты скажешь на то, чтобы переехать со мной в Бостон?» Вдруг спросил Майло, когда я однажды вечером готовила нам на ужин пасту с соусом. Я как раз помешивала соус, когда прозвучал вопрос, и от неожиданности я уставилась на него с застывшей лопаткой в руке. С тех пор, как мы вернулись в Гэри после визита к его семье, прошло почти две недели. «Ты решил принять предложение отца?» Мистер Марина предложил Майло оплатить его последний год в МИД, если он решит вернуться. Но тогда Майло отказался, заявив, что не желает ничем быть обязанным отцу, да и возвращение к учёбе не входило в его планы, как и возвращение в Массачусетс. По всей видимости, до этого момента. Я считала, что это неплохой вариант для него, но держала свои измышления при себе, потому что знала, в каком напряжении находятся отношения Майло с отцом. «Не знаю. Я много думала, и, может, мне действительно стоит вернуться в университет и получить диплом?» Он пожал плечами в замешательстве, глядя на меня. «К тому же в Бостоне у нас будет другая жизнь. Там я смогу дать тебе больше». Я убавила огонь на плите и, перегнувшись через стойку, взяла его руки в свои. «Если ты хочешь сделать это только потому, что тебе кажется, будто, оставаясь здесь с тобой, я что-то теряю, тогда не надо». Я посмотрела на него со всей любовью, которая была у меня в сердце. «Мне везде будет хорошо с тобой. Место совершенно не играет никакой роли. Но если ты правда хочешь окончить колледж, и я думаю, это замечательно, я поеду с тобой. В Бостоне ведь тоже нужны учителя, да?» Мэлла засмеялся, кивнув, и я тоже улыбнулась. «Думаю, они там просто необходимы», — подтвердил он. «Тогда, думаю, мы едем в Бостон», — заключила я, изумившись, как легко мне далось это решение. И тут же я стала соображать, что мне следует предпринять перед отъездом. Сказать родным — это в первую очередь. Сообщить в школу, что не смогу выйти на работу в сентябре. Неудобно, конечно, вышло. Занятия начинаются уже через неделю. И начать искать в интернете вакансии в Бостоне. «Почему ты передумал? Ты же не хотел, чтобы отец платил за твое обучение». — спросила я, — сгорая от любопытства, что могло повлиять на него. «А он и не будет. Как бывшему военному, получившему инвалидность, мне полагаются льготы. К тому же я скопил некоторую сумму, и она сможет покрыть остаток. Ещё и останется», — признался Майл. «Это замечательно». Я склонила голову на бок, с нежной улыбкой глядя на него. «И знаешь, я думаю, для тебя и твоих родителей это шанс всё исправить». Я чувствовала, что Майло страдает больше, чем показывает от стены отчуждения, что стояло между ним и его отцом с матерью. «Посмотрим», — лаконично ответил он. Но уже то, что между его бровей не появилось хмурой складки, являлось добрым знаком. Затем мы накрыли на стол и за ужином обсуждали нас предстоящий переезд. Нам требовалось решить так много вопросов, но я чувствовала светлую радость и тепло на душе. Какие бы изменения ни готовила нам жизнь, главное, что мы были вместе. И пока это так, у нас все будет хорошо. Примечания. Первое. МИД – Массачусетский технологический институт. Второе. ГИК – эксцентричный, увлеченный человек, фанат или узкий специалист.